Глава 14. Как бы то ни было, даже если ты сделал что-то намеренное со злым умыслом, гораздо выгоднее извиниться, словно это был несчастный случай. Можно сказать, что это логично, можно сказать, что это законно. Лучшим вариантом будет сделать вид, что ты желаешь только хорошего. И тут ты можешь подумать, разве ты не ложь, но подумай вот о чём. «Разве жертва, получившая извинения, не предпочтёт услышать, что случившееся было всего лишь воле случая, вместо того, чтобы услышать честные признания? Вместо того, чтобы узнать, что я человек принципа, разве жертва не предпочтёт думать, что не была жертвой?» «Я бы предпочла. Давай мыслить категориями жертвы. Я не хотел этого делать, в это трудно поверить, но это и правда была просто череда неудачных совпадений. Если кто-то скажет тебе такое... это может показаться большим облегчением, чем если бы преступник демонстративно признался в своих злодеяниях. Точно так же, как люди любят думать «я не виноват», «я не сделал ничего плохого», их можно поместить в рамки мировоззрения. Никто не виноват, никто не сделал ничего плохого. Да, ты можешь почувствовать, что тебе в некоторой степени врут, но не станешь указывать на это и притворишься, будто ничего не заметил, чтобы простить. Вот секрет успеха. Ошибка, в которой никто не виноват. Нет, никаких злодеев. В каком-то смысле для того, кто злится, будет даже лучше, если вместо того, чтобы выслушивать нудные оправдания, ему сразу предложит разумный предлог для компромисса. Так что ложь ради достижения компромисса отнюдь не преступление. Ну или мне хотелось бы так сказать, но на деле всё зависит от ситуации. Если явная ложь будет разоблачена, в итоге это окажется лишь позорным самооправданием и вызовет ещё больший гнев со стороны жертвы, А если ты скажешь «я соврал ради тебя, чтобы тебе было проще меня простить», то это вызов прямо противоположный эффект. Получится так, что преступник думал не о жертве, а о себе. Так что, учитывая все риски, это, возможно, не единственный вариант, но всё же разумнее будет извиниться с самого начала, не пытаясь выкручиваться, не то чтобы я рекомендовал этот вариант. Это также зависит и от цели твоих извинений. Хочешь ли ты, чтобы другой человек почувствовал себя лучше? Хочешь ли ты почувствовать себя лучше? Или же ты хочешь помучать другого человека? Я своими глазами виделась случаи, когда извинения накапливались именно с такой целью. Накапливая извинения, накапливаешь и вину. Примечание переводчика. Речь о том, что в слове «извинения» — «шазай» — содержится иероглиф «грех». «Цуми». Накапливаешь, накапливаешь всё больше и больше.